Четвертая. Весь путь я шел за настоятелем, который не проронил за это время ни единого слова. Мы поднялись на пятый этаж и остановились перед массивными дверьми, которые, насколько я помнил, вели в помещение, где проходило наше первое испытание на определение потенциального уровня силы. Только вот возле входа сейчас не было ни единого стража или клирика. Он вообще никем не охранялся. Отворив массивные двери, отец Федор зашел внутрь темного коридора из камня, поглощающего звуки и саму магию, после чего быстро прошел до металлической двери. «Что мы тут делаем?» — тихо спросил я, трогая за плечо настоятеля, заставляя его тем самым обернуться и обратить, наконец, на меня свое внимание. «Меня вроде бы обещали познакомить с моей пятеркой или четверкой, если быть совсем точным. Позже». «Я же сказал, что без твоей помощи нам, скорее всего, не обойтись», — очень тихо проговорил он, словно боясь, что нас кто-то сможет услышать. «Я все тебе объясню, когда мы окажемся внутри». Глубоко вздохнул он и, дождавшись моего кивка, распахнул очередные двери, оказываясь внутри знакомого помещения. С моего прошлого посещения внутри ничего не изменилось. Все те же массивные стеллажи, занимающие практически все свободное пространство этой комнаты, Все тот же неоформленный поток бушующей магии в с необработанной первозданной энергией, который чуть не сбил меня с ног. Восстановленное кольцо первого ранга сразу же ярко засияло, а сама энергия в моем теле стала настолько плотной, что стало тяжело дышать. Тело будто налилось свинцом, поэтому пришлось прикладывать достаточно много усилий, чтобы начать двигаться и встать в центр огороженного пятачка рядом с настоятелем. Оглядевшись, я теперь смог найти одно небольшое, но довольно неприятное отличие. Кристаллов на стеллажах стало меньше, и многие из них теперь едва светились. «Мне пришлось отозвать все поисковые отряды», — тихо проговорил отец Федор, но его голос эхом разнесся по этому странному помещению. Во время поисков пропала еще одна группа, причем не новичков, а старших клириков. Они живы, это видно по кристаллам связи душ». Но по какой-то причине я их практически не ощущаю. Он подошел к одному из стеллажей и снял с полки один из кристаллов, пульсирующий с зеленоватым светом. «Почему одни кристаллы ярче других?» Задал я вопрос, который меня интересовал еще с первого моего появления здесь. «Яркость артефакта определяется расстоянием, на которое клирики от меня отдалены». А вот в чем парадокс. Раньше я мог его определить хотя бы приблизительно. Теперь мне это стало недоступно. «Почти все, кто побывал в этой заброшенной деревне, где пропала группа Курьянова, вернулись обратно с подобным блоком. Связь между нами есть, но она эфемерная и дает только понимание, жив или нет связанный со мной человек». Он вернул кристалл обратно на полку и, повернувшись ко мне, пристально на меня посмотрел, заложив руки за спину. «Пока, к счастью, все живы, даже те, кто бесследно исчезли». «Я так понимаю, отряды, которые вернулись, ничего вразумительного по этому поводу ответить не могут?» — сделал я вполне логичный вывод. «Верно. И даже более того, они не смогли точно ответить, где были и что видели. Однако никаких физических повреждений я в них не заметил. Собственно, как и изменений в энергии, их первозданной оболочки и кольцах ранга, если таковые имеются», — покачал он головой. «И что вы хотите именно от меня?» Я не непонимающе посмотрел на настоятеля. Судя по всему, все, что произошло с ребятами, поставило его в тупик, оттого мне было не совсем ясно, чем я, знающий не так уж и много особенностей этого мира, мог бы ему помочь. Эту комнату создали несколько десятков лет назад шесть светлейших князей, напитав помещение особой магией и вложив в него огромное количество собственных сил после некоторой заминки проговорил мужчина. И только родовая магия их потомков может указать точное месторасположение каждого клирика, чьи кристаллы расположены в этом помещении. Нарисует карту, кивнул я, вспоминая руны, начертанные на входной двери. А я все гадал, что значит руна помощи в связке с руной связывания. Только почему так сложно? Неужели в случае опасности нужно всегда звать кого-то из членов шести правящих родов? «Это необходимость. До сегодняшнего дня у меня и в мыслях не было прибегать к этому ритуалу. Раньше о точном месторасположении знал только я. Сейчас эта информация мне недоступна, а отправлять людей неизвестно куда я больше не стану. Ты представляешь, что могло случиться, если бы этот ритуал мог воспроизвести любой маг, узнавший о нем и пробравшийся внутрь монастыря?» «Ничего хорошего», — трево усмехнулся я. Тогда бы любой смог узнать, где находятся клирики, отправленные на задание. И не всегда они выходят на охоту на нечисть и демонических монстров. Но я не знаю, что мне следует делать, — пожал я плечами. Как они пропали? Это было обычное задание, — покачал головой отец Федор. Было замечено несколько виверн на юге недалеко отсюда. Там даже поселений никаких нет, только пара заброшенных деревень. Даже слабый маг и хоть немного обученный клирик в состоянии с ними совладать. Но группы Курьянова и Власова не вернулись. Они были первыми, с кем у меня оборвалась связь. Потом был отряд Моргунова. Старший клирик, опытный. Но исход точно такой же. Именно поэтому мне пришлось вернуть всех в монастырь. Если старшие клирики исчезли, то надеяться на то, что с чем-то непонятным справятся младшие братья, как-то слишком глупо. «Демоны?» — решил уточнить я. «Вряд ли», — поморщился отец Федор. «Только если они не прячутся под землей и не затевают очередную подлянку. Местность открытая, да и недалеко отсюда мы бы сразу распознали». «Почему вы не попросите помощи сильных магов, например, Лебедева или моего отца?» «Потому что я сначала должен узнать, в чем дело, и на это моих сил и способностей вполне хватит», — усмехнулся он. «Что я должен делать?» «Дело тут было точно не в Вивернах. Насколько мне известно, эти драконоподобные существа страшны только на вид. Главное знать, куда бить. А с обучением подобным вещам в монастыре проблем никаких не было. Да и на душу и первозданную энергию они точно никак влиять не могут. Нет у них подобных способностей». «Ничего сложного». Он сделал пас рукой, и трибуна, стоявшая напротив входа, отъехала в сторону. Я подошел ближе, рассматривая немного возвышающуюся над полом платформу с высеченными на ней рунами, которые были окружены ровным кругом. Часть этих символов повторяли те, что были начертаны на двери. «Тебе нужно напитать круг энергией из ядра силы. Когда круг замкнется, ты должен выпустить свое воплощение родового дара и направить его в центр», — произнес отец Федор. «Хорошо, я это сделаю», «Но при одном условии», — посмотрел я мужчине прямо в глаза. Он удивленно вскинулся, но ничего не ответил. «Я пойду с вами. Вы же просто хотите разведать обстановку, особенно ничем не рискуя, я правильно понял?» «Я полагаю, с тобой спорить бесполезно», — наконец кивнул мужчина. «Тем более мне помощь истинного мага, особенно потомка одного из светлейших князей, действительно не помешает». «Только никаких лишних телодвижений. В случае опасности я открою для тебя телепорт и просто выкину во двор монастыря». «Согласен», — не стал спорить я. Мешань протянул Павел, впервые подав голос. «Не лезь с кинжалом на дракона. Он тебе в битве с огнедышащей гадюкой не поможет. Это как с зубочисткой против мага. Или со спичкой против вооруженного отряда. Или... Я тебя понял», — прошепел я. Если это демон, то у меня есть опыт борьбы с ними. Да и практика все-таки нужна. Да плевать, я хотел на твои оправдания. Все равно ведь не признаешься, что у тебя есть какая-то личная в этом выгода. Свои пафосные речи о помощи и спасении оставь для других. Я-то знаю, что ты наверняка там опять поглотить кого-нибудь собрался. Ты мне скажи. Обо мне ты хоть иногда думаешь! Неожиданно взвился артефакт. «Я же без твоей магии душ себя голым чувствую на центральной площади столицы. Все вокруг смотрят, показывают пальцем, а я даже прикрыться не могу. И только смотрю печальными глазами, как рядом со мной сооружают костер, чтобы сжечь меня прямо там и не заморачиваться с разборками. А почему я, собственно говоря, голый?» «За такое не сжигают», — процедил я, подходя к кругу и, садясь на колени, приложив руку к линии круга. «Еще как сжигают». Ты просто не в той столице был. Проверено на опыте одного из моих бывших носителей, что в некоторых странах так делать не нужно. Пыркнул Павел и замолчал, потому что синие нити моей магии стали отделяться от руки и словно впитываться в магическую фигуру. Высеченная линия круга начала постепенно пропитываться моей силой, сине-голубые нити, которые распространялись от ладони в разные стороны. Энергии приходилось тратить много. Я уже думал, что моих сил не хватит на подпитку этого магического круга, как он, наконец, замкнулся и в потолок ударил синий прозрачный столб, сформированный из моей магии. Я видел, как водяные нити силы аккуратно вплелись в первозданную энергию, создавая тем самым едва заметные глазу искажения. Я не убирал руки от платформы, продолжая напитывать руны своей магией. Символы довольно быстро начали загораться голубоватым свечением, соединяясь между собой светящимися линиями. Когда все руны активировались, я убрал руку и встал, ощущая, как пол под ногами начинает подрагивать. Не сильно, но уже вполне ощутимо. Вспомнив наставление отца Федора, я возвал к собственной магии, призывая водяного змея. Он, словно с неохотой, появился у меня над головой, и, сделав небольшой круг по свободному от стеллажей пространству помещения, ринулся в центр ритуального круга, легко проходя через столб энергии. Замерев на несколько мгновений, он заревел, вызывая ощутимые колебания воздуха. «Я сделал шаг назад, удерживая равновесие, что было не так просто из-за нарастающей ряби, идущей по полу». Повинуясь моему приказу, водяной змей ринулся вниз, полностью растворяясь в платформе и заставляя ее слегка подняться над полом и сделать один оборот по часовой стрелке. Неожиданно комната пришла в движение. Сделав несколько оборотов, эта головокружительная встряска так же резко прекратилась, как и началась. Кристаллы связи душ, стоявшие на стеллажах, ярко загорелись разноцветными цветами, и из них одновременно ударили лучи света, устремившиеся к синему потоку энергии. Соединившись с ним, кристаллы резко потухли, принимая тот самый вид, который был до проведения этого странного ритуала. Я смотрел, как столб, состоящий из смеси моей энергии и той, что насыщало это помещение, начал буквально истаивать, пока полностью не исчез, не оставив после себя и следа. Руны все еще были активированы и также горели ярким синим светом, однако в течение последующих нескольких минут ничего больше не происходило. «Похоже, я сделал что-то не так», — поморщился я, глядя на задумчивого настоятеля. «Все нормально. Нужно только подождать», — ответил он, даже на меня не посмотрев. «А чего?» Мне не нужно было заканчивать фразу, потому как прямо на потолке неожиданно появилась карта. Сначала это была карта нашего материка, потом Российской империи. Карта все уменьшалась и уменьшалась, пока не остался только небольшой кусочек, который неожиданно растянулся, и теперь можно было увидеть то, что она отображала. Я пригляделся. Там, где, по идее, должен был располагаться монастырь, Виднелась разноцветная клякса, видимо, показывающая, что большая часть клириков находится именно здесь, а вот совсем недалеко, прямо по дороге на юг, как и говорил ранее настоятель, на небольшом пятачке были рассредоточены 15 мелких точек разного цвета. «Они все там, в одном месте», — проговорил я, обращаясь к отцу Федору. «Да, и это чертовски странно. На этом месте только покинутая деревня и...» «Старое кладбище», — он указал на наибольшую концентрацию этих самых точек. «Здесь полуразрушенный дом старосты», — он показал на три неподвижные точки. «Мы изучаем всегда местность, когда куда-то отправляется отряд», — пояснил он. «Ты готов?» «Разумеется», — мыкнул я. «Надеюсь, что я не пожалею об этом». Он громко выдохнул, после чего очертил круг, открывая тем самым реп-портала. Схватив меня за руку, он шагнул в образовавшийся проход. На этот раз перемещение прошло нормально. Даже толчка при переносе не ощущалось. Оглядевшись, я поежился. Была ранняя осень, и ледяной ветер пробирал до костей, не замечая преграды в виде легкой тренировочной куртки, в которую я был одет. За всеми этими хитросплетениями и нахождениями во временном куполе, а потом длительными тренировками в подземелье монастыря, я не заметил, как произошла смена времени года. Мы оказались в центре какого-то пустыря, окруженного деревьями, с которых под порывами ветра облетали пожелтевшие листья. «Странно», — нахмурился настоятель, комментируя увиденное. «Даже вокруг монастыря все деревья еще зеленые. И это довольно странно». Над головой пролетела стая ворон, которые неожиданно разлетелись в разные стороны. Я посмотрел на настоятеля. Его взгляд был расфокусированным. Значит, эти птицы, его глаза и уши. Жаль, что своих двойников я пока не могу использовать. Прошло минут пять, после чего отец Федор тряхнул головой и прикрыл глаза руками, восстанавливая свое нормальное зрение. «Ну что там?» — полюбопытствовал я. «Ничего» пожал он плечами, глядя на меня. Пусто. Я осмотрел каждый сантиметр в округе, но никого не увидел. Возможно, они спрятались под землей. А что там находится, увидеть и разглядеть практически невозможно. То же самое с разрушенным домом. Да даже пещера, в которой обосновались Виверны, пуста. Скорее всего, направленные сюда отряды смогли зачистить это место... «Но что потом с ними произошло, до сих пор остается загадкой», — тихо произнес настоятель. «Начнем с дома», — предложил я. «Идем, тут недалеко», — согласился со мной мужчина и направился через небольшой лесок по едва заметной тропе. Мы шли молча, прислушиваясь к каждому шороху. Даже Павел благоразумно молчал, не давая мне возможности отвлечься на его постоянную болтовню. Поселение и правда здесь когда-то было, только очень давно. От домов остались лишь полуразрушенные стены и больше ничего. Осторожно переступая ветки и сканируя каждый сантиметр местности, мы дошли до дома старосты. В отличие от остальных строений, он выглядел вполне сохранным, даже стекла в доме кое-где были не тронуты. Отворив калитку, которая противно скрипнула в здесь просто гробовой тишине, мы вошли во двор, тут же направляясь к главному входу. Двери были гостеприимно распахнуты, но издалека невозможно было разглядеть ничего, что находилось в глубине дома. «Я иду первый», — строго проговорил настоятель, останавливаясь и глядя мне в глаза. «Ничего не имею против», — заверил я его и сделал шаг назад, давая мужчине пройти. Он еще некоторое время на меня посмотрел, после чего покачал головой в ответ на какие-то свои мысли И зашел в дом. Никаких посторонних звуков я не услышал. Никто не кричал, никто не боролся. Да вообще, сложилось впечатление, что отец Федор просто остановился возле входа, не делая больше никаких движений. Постояв еще немного, я выдохнул и перешагнул порог дома. Пройдя несколько метров по темному коридору и достав из ножен кинжал, я заглянул в первую попавшуюся мне на пути комнату. Похоже, это была когда-то гостиная. Даже мебель сохранилась в относительно нормальном состоянии. Ничего подозрительного не увидев и не услышав, я двинулся дальше. Я почувствовал, как сквозь меня пронеслось что-то противное и холодное. Отшатнувшись, я обернулся, но ничего постороннего не заметил. «И что это было?» — тихо спросил я самого себя, чтобы хоть немного разрезать гнетущую тишину. В своем теле я тоже не заметил никаких изменений. Пожав плечами, я обернулся и сделал рефлекторный на шаг назад, оглядываясь по сторонам. Никакого темного коридора заброшенного дома не было. Я стоял в центре какой-то каменной пещеры, окруженной четырьмя колоннами. — Ну что, допрыгался? — ехидно поинтересовался Павел. — Лучше б тебя Виверна сожрала! Хоть какая-нибудь надежда оставалась бы, а так все, конец, печонкой чую, в этот раз уж точно. Я ничего не ответил артефакту. Подойдя к одной из колонн, я понял, что мне не показалось. Прислонившись к ней спиной, прямо на каменном полу сидел Курьянов. Осмотрев его, я понял, что он все еще жив, правда, находится без сознания. Парень, которого я только мельком видел в стенах монастыря, находился возле другой колонны. Возле третьей увидел человека, облаченного в плащ стража. Перевернув его на спину, узнал в нем... Точнее, в ней Константиновскую, преподавателя из школы стражей. «Что, демоны вас всех раздери, тут происходит? И где отец Федор в таком случае?» «Я рад, что ты решился присоединиться ко мне, ученик». Быстро развернувшись на грубый мужской голос, который эхом отражался от стен этой пещеры, Я увидел перед собой полупрозрачную светящуюся фигуру. Мужчина стоял ко мне лицом и пристально осматривал меня с ног до головы. «Я слишком долго ждал тебя», — произнес призрак и, прищурившись, недобро усмехнулся.